Глава восьмая С каждым часом пребывания возле моей скромной обители мужик делается все более мрачным, а мне становится все веселей. Кстати, так и приходится его мужиком мысленно называть. Он-то не представился. Может, Амиран, его фамилия тоже не только королевского дома? Может и нет. Но уточнять мужик не стал. Про имя вообще молчу. А, точно. Я же, в принципе, молчу. Оказывается, это иногда очень полезно. Все время до вечера меня осыпают комплиментами, обещаниями, сведениями и оговорками, из которых я узнаю, что королевский дом Амиран очень богат, и в моей сокровищнице золото прибавится, если я выполню его просьбу. А драконы же так золото любят». Это все прочие земли, бедные, слабые, неказистые, только и могут своих принцесс терять, а потом присылать убогих принцев, рыцарей или, на худой конец, странствующих вольно наемников. Чтобы хоть в чем-то силу почуять и всем объявить, «Вот мы на дракона войной сходили, бойтесь нас». В его королевстве все прекрасно понимают, никакие принцессы драконам не сдались вообще, им золото подавай. И что он всегда справлялся с самыми сложными поручениями. Тоже не просто так э, мимо проходил. Он специально ко мне шел, знал, что справится с этим делом. И вот даже мое нежелание действовать его не травмирует. Ну, не так, конечно, сказал, но смысл общий таков. Что я такой красивый чудесный зверь, но что мне стоит вкусняшку сожрать, то есть магию, а потом... Огнем подышать. М? Все будут в плюсе. Драконам магии необходимо, чтобы огонь был особенно чист, а ему, закаленный в драконьем огне меч, необходим, чтобы сделать великое дело. И что именно я должен ему помочь, потому что следующий дракон за три земель. Не любим мы драконы друг к другу близко селиться или подходить. И что если бы не мои размеры, он бы давно заставил сделать все, что ему нужно а тут приходится выслуживаться. И сказано таким же небрежным и ровным голосом, как и комплименты, так что тупая тварюшка и не поняла бы, что ее оскорбили. Ну а Марика уже давно внесла мужика в черный список, из одного пока имени. Я же просто ни с кем здесь толком не познакомилась. И что он ни за что никуда не уйдет, пока не добьется желанного». Ведь он исполняет долг и будет возвращаться по дороге храбрости снова и снова, даже если прогоню. Мне выгоднее сделать, о чем он просит, а не препятствовать. В общем, у мужика уже напрашивалось имя Гугл. Этими разговорами, на которые я якобы никак не реагировала, все это время лежала возле входа в пещеру и смотрела то в небо, то на него, он ткал картину моего нового мира, заполняя огромные пробелы. Не проболтался лишь о самом интересном. Даже не намекнул. Зачем ему, собственно, закаленный огнем меч? Может, и не скрывал, просто к слову не пришлось, но любопытство мое нарастало. Впрочем, как и уверенность, что я придумала гениальный план. Первое. Притворяться обычной, мало что понимающей тварью, чтобы продолжал выбалтывать разные сведения. Второе. Тянуть с мечом и огнем так долго, как это возможно. Опять же, ради количества сведений. А еще ради того, чтобы его самого приручить. Потому что мне нужен представитель этого мира, который не будет убегать с воплями или играться в смертельный бой, как любят некоторые принцы, а будет готов в будущем выслушать и может даже помочь, или хотя бы подсказать, что... Третье. Магию меча я тоже собираюсь получить. «Мой дракон от этой идеи вовсе не отказывается. Просто Марика уговорила его потерпеть, пока сама не получит от владельца меча по максимуму. На этой чудесной мысли я скаливаюсь. Ну, вообще-то улыбаюсь. Поворачиваюсь к мужику попой и отправляюсь спать. Режим у меня, режим. А уже почти стемнело». «Эй, ты куда? Дракон! Но только не говори мне, что мне до завтра здесь торчать». Его голос делается раздраженным. «Ох, не умеешь ты себя сдерживать, не умеешь!» Только делал вид. «Интересно, как бы ты не сдержался, если бы понял, что не только до завтра торчать?» «Я же припасы почти все по пути извел». «Кстати, надо прояснить, что за такая дорога храбрости, или как он назвал, по которой все ко мне попадают?» «Прояснить и выжечь на всякий случай». Я же тебя весь день почти уговаривал. Не последний день, говорю же. Уже кучу золота пообещал. Вот насчет золота. Интересно, а как оно вообще у меня появилось? И в таком количестве? Может, я тут прибыльный бизнес наладила? Точнее, драконица, которая была до меня. Закаляла всякие предметы огнем, в плату, монеты и персни. С этим всем тоже интересно разобраться. «А ты просто уходишь спать в пещеру?» «Прикинь, да, просто ухожу». Г. Но вот на следующий день, когда я выползаю сладко, зеваю на первые лучи солнца, одним глазом косясь на злого, растрепанного мужика, которому вряд ли сладко спалось, я понимаю, что дальше будет не так просто. Мне же и свои дела хочется делать. Тренировать связки, например, что нельзя пока демонстрировать. К озеру летать, рыбу ловить — Уже пора. Я научилась перехватывать голод до того, как мой желудок извещает о необходимости поесть всю округу. Но как я мужика оставлю, а? Пещерка-то открыта. Мне неприятно, если кто в ней будет шариться. Там мое золото, там все мое. Хм. А ведь раньше мне эта мысль не приходила в голову, что любой может туда зайти, пока я отсутствую. «Может, потому что я была уверена. Побояться. Будут стоять и орать, вызывая меня на бой, пока не выйду. Но этот не побоится. Увидит, что улетела, и у него хватит наглости посмотреть, как живет дракон. А может, вообще забудет про долг и свалит с сокровищами. Или просто свалит, решив, что я бесполезный дракон. Нет, надо держать его при себе». «Но как?» «Ох, блин!» «Ну, отлично!» Язвительно замечает внутренний голос. «Ты только мужиков на себе не катала!»